Чувствовать мелодику фразы. Нам нравится красивый, точный язык художественного произведения. Литература заставляет постигать непрерывно меняющийся мир, возникающие новые понятия, появляющиеся новые предметы, рождающиеся новые идеи. Важно при чтении заметить музыкальность фраз. Умеете ли вы замечать общую тональность словесного оркестра, дирижером которого выступает автор? Умеете ли так всматриваться в слова, как в них всматривался, например, Сент-Экзюпери? Отвечая на письмо любимой, он признавался, «Ведь я читаю письма как заговорщик. Я ищу в них и выражение лица, и интонацию, и улыбку». и прихожу в отчаянии от того, что не знаю, как произнести «погода стоит хорошая». Это может означать «так много». Идет дождь тоже. Это может означать «как весело, идет дождь, идет дождь, а мне ни или «боже, как вы мне надоели», или еще «сама не знаю, зачем вам пишу, мне нечего вам сказать, идет дождь». Уловить интонацию фразы. значит услышать мелодию, которая звучала в душе автора, когда он писал свое сочинение. Бунин говорил, что, начиная писать о чем бы то ни было, прежде всего он должен найти звук. «Коль скоро я его нашел, все остальное дается само собой», — рассказывает Паустовской и спрашивает. «Что это значит «найти звук»?» Очевидно, в эти слова Бунин вкладывал гораздо больше значения, чем кажется на первый взгляд. Найти звук – это найти ритм прозы и найти основное ее звучание, ибо проза обладает такой же внутренней мелодией, как стихи и музыка. То, что Бунин назвал звуком, Паустовский называет ритмом прозы. У Островского это тон. у Маяковского — гул, у Мандельштама — дыхание словесного строя. Но, по утверждению Антонова, все эти понятия лишь приблизительно передают то, что присуще художественному слову. «Условимся», — пишет он, — называть это понятие «мелодией». Но будем помнить, что мелодия прозы, Это не музыка и не имитация музыки, а воспроизведение средствами художественного слова приблизительно того же впечатления, которое мы получаем, слушая музыку.